Зрители. Каждый, кто посещал многолюдный театр или стадион, знает, что добраться до своего места – дело не такое уж простое. Надо все время сверять свое местонахождение с номером сектора, ряда, кресла на билете, оглядываться по сторонам, разбираться в хитросплетении этажей и коридоров и все равно нередко без советов билетера не обойтись. Но архитекторы и инженеры должны думать еще и о том, чтобы зрители не загораживали друг от друга сцену или арену. О том, чтобы в ряду было столько мест, насколько театр рассчитан, и никому не было бы тесно. Чтобы между рядами можно было проходить. Наконец, о том, чтобы в случае пожара или другой опасности эвакуация заняла считанные минуты. Колизей построен с учетом всех этих соображений, а заодно таких, которые современным строителям не приходят в голову. Как и в наши дни, места у арены были самыми престижными, а верхние ряды, галерка, наоборот. Сейчас распределение зрителей в зале регулируется стоимостью билетов. Но публичные игры в Древнем Риме были по преимуществу бесплатными, расходы несли чиновники, частные устроители, императорская казна. Кроме того, отношение между состоянием и социальным статусом было далеко не таким линейным, как в современном обществе. Поэтому распределение зрителей по ярусам амфитеатра было задано заранее. Лучшие места занимали сенаторы, за ними сидели представители сословия всадников, еще выше – те, кого называли просто народ, Плэпс – люди с римским гражданством, имевшие право носить тогу. За ними – те, кто не мог или не хотел позволить себе официальную одежду римского гражданина. На самом верху были стоячие места. Там теснилась городская беднота, иммигранты, приезжие, рабы. В разные эпохи женщин то допускали, то не допускали на представление. Когда допускали, то именно в эти задние ряды. Представителям некоторых табуированных профессий вход в Колизей был запрещен. В частности, туда не могли попасть лица, когда-либо выступавшие на арене в качестве гладиатора. Комот и остальные императоры не в счет. То есть, в теории, отставной боец не мог прийти полюбоваться на вступление молодежи. На практике наверняка эти запреты можно было обойти. В отдельных ложах сидели с одной стороны император со своей свитой, с другой – весталки. Мы видели, что весталки считались не вполне женщинами и в некоторой степени не вполне человеческими существами, так что на них ограничения не распространялись. Почетные ложи находились посредине длинных сторон овала, откуда арена просматривается лучше всего. Для императора был зарезервирован собственный вход с северной стороны. Разрушения дают нам возможность увидеть Колизей изнутри, таким, каким его никогда не видели древние римляне. Про внутреннюю стену с южной стороны мы уже упоминали, но едва ли не еще более яркий пример – сама арена. Конечно, она не выглядела так, как выглядит сейчас. То, что мы видим, это внутренние подземные механизмы и коридоры, по которым на арену выходили гладиаторы и звери. Кроме того, в Колизее часто устраивались представления на мифологические сюжеты. «Осада Трои», «Похищение Европы», «Гирка, растерзанная быком», «Физба, съеденная львом». Поскольку у устроители могли себе позволить высокую степень реализма, а именно убить актеров, Для пущей достоверности декорации тоже должны были соответствовать сцене. Те горы, леса и города, которые возводились для подобных представлений, поднимались из-под арены. В монтипайтоновской жизни Брайана главный герой ходит по рядам римского амфитеатра в Иудее, предлагая зрителям собачий язык, нос выдры и селезенку оцелота. Эти закуски, конечно, выдуманы, но торговцы наверняка и впрямь ходили по рядам в перерывах, предлагая еду и питьё. Представления в Колизее продолжались часами, в первой половине дня – травля, во второй – гладиаторские бои, поэтому забота о комфорте зрителей была далеко не последним делом. Кроме еды и туалетов, им нужно было предоставить защиту от палящего солнца. Для этой цели амфитеатр прикрывали специальным козырьком из парусины. Для обслуживания механизма к Колизею был представлен специальный отряд моряков из Мизена, главной римской военно-морской базы. козырек наверняка сильно повышал привлекательное зрелище. О том, как Юлий Цезарь закрыл от солнца форума во время гладиаторских сражений, говорили едва ли не больше, чем о самих сражениях, а найденное в Помпеях объявление о предстоящем побоище отдельным пунктом отмечает «Полог будет». Уэла Эрунд. Христиане и львы В массовом сознании Колизей неразрывно связан с христианскими мучениками. Он безмолвно маячит на фоне бесчисленных историй, путеводителей, шуток и карикатур на тему «Львы против христиан. Счет 5-0». Эта связь столь прочна, что Колизей воспринимается как нейроновское изобретение. Известно же, кто был главный гонитель христиан. Хотя нейрон не дожил не только до открытия, но даже до закладки фундамента Колизея. это же связь в конечном счете уберегла амфитеатр от полного разрушения. В XVI веке Папа Пий V рекомендовал верующим устраивать крестный ход возле Колизея, поскольку его арена напоена кровью мучеников. Традиция жива по сей день. В середине XVIII века папа Бенедикт XIV воздвиг несколько крестов на арене, которые простояли там до 1870-х годов, и убрали-то их не из-за археологических соображений, а просто чтобы показать, что власть Ватикана над городом пришла к концу. при Римуссолинии на северной стороне арены снова воздвигли крест, чтобы смягчить разногласия между католической церковью и фашистским правительством. Этот крест стоит до сих пор. Между тем, не существует ровным счетом никаких свидетельств мученической гибели христиан на арене Колизея. Гонения на христиан в римские времена вспыхивали несколько раз, но довольно быстро затухали. Вопреки распространенному представлению, это не были религиозные гонения. Римской администрации было глубоко безразличным, каким причудливым богам молятся их подданные. Но единство и функционирование империи было построено в том числе на основе религиозных обрядов. Можно было не верить в Юпитера и Венеру. Образованные люди всерьез и не верили. Но нельзя было представить себе, что в определенных обстоятельствах граждане не станут выполнять определенные, строго предписанные традиции и действия. В этом смысле римская религия была очень невротичной. Иудеям удалось отстоять право не участвовать в некоторых римских ритуалах, но с распространением христианства еврейские странности начали расползаться по всей империи. Хуже того, в отличие от иудеев, христиане заманивали в свою секту новых членов уже не только ближневосточного происхождения, и внезапно добропорядочные матроны отказывались выполнять обряды и воздавать божественные почести императору, ссылаясь на религиозный запрет. Только на этом месте у римской администрации кончалось терпение. Христиане часто шли на мученическую смерть вполне сознательно и даже с бравадой. Антиохийский епископ Игнатий, один из первомучеников христианской церкви, на иконах он изображается поедаемой львами, писал в одном из посланий. «О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня! Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули!» Если же добровольно не захотят, я их принужу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола грядут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Колизей без гладиаторов Христиане могли проигрывать львам на арене, но в идеологической борьбе они победили. В 325 году на н.э. император Константин запретил гладиаторские бои. К концу IV века закрылись все гладиаторские школы. В начале V века были запрещены травли. Римляне оставались верны себе. Несмотря на запреты, и сражения, и травли продолжались еще довольно долго. Но потом и власти императоров пришел конец. Город опустел. Многолюдные зрелища прекратились сами собой. В 1332 году Традиция ненадолго воскресла. На арене Колизея устроили бой быков. Это был единичный случай. До нового времени Колизей использовался как монастырское общежитие, мастерская, часть оборонительных сооружений и, конечно, как строительный карьер. Но кровавые зрелища туда уже не вернулись. Колизей продолжал поражать воображение даже в состоянии полного запустения и заброшенности. Но с течением времени римляне забыли, для чего это здание предназначалось. В Средневековье одно из самых популярных мнений заключалось в том, что это храм бога Солнца и обитель демонов. Над ним когда-то возвышался гигантский позолоченный купол, а построил его никто иной, как поэт Вергилий, знаменитый некромант. По другой версии, это был дворец императоров Веспасиана и Тита. По крайней мере, императоров угадали правильно. Только в эпоху Возрождения, когда гуманисты принялись внимательно читать античные источники, в Колизее признали амфитеатр. но связь с некромантией и демонами сохранялась еще долго. Знаменитый ювелир Бенвенута Челлини в своих хвастливых и кровавых мемуарах описывает два визита в Колизей в компании некоего сицилийского священника для вызывания демонов. Во второй раз колдовство оказалось даже слишком удачным, так что приведенный Челлини мальчик-подмастерье увидел, что «весь Колизей горит, и огонь идет на нас», Если бы один из участников не издал громогласную пальбу с изобилием кала, напугавшую духов, дело могло бы кончиться плачевно. По дороге из Колизея парочка заблудившихся демонов при прыжку преследовала неудачливых некромантов, передвигаясь то по крышам, то по земле. В XVIII-XIX веках в европейской жизни впервые появилось такое явление, как массовый туризм. Конечно, он не был массовым по современным меркам, Но паломничество состоятельных людей, особенно с Севера Европы из Великобритании по местам классической древности, перестало быть уделом чудаков-одиночек. Рим был, как правило, кульминацией Большого Тура, а Колизей оставался главной достопримечательностью Рима. Неудивительно, что все знаменитые туристы того времени, от Гёте до Байрона, посвятили Колизею проникновенные строки, чем немало способствовали росту его популярности. Римские каникулы Байрон, один из великих английских поэтов-романтиков, бывал в Риме лишь проездом, но успел оставить описание Колизея в драматической поэме «Манфред» и перевести с латыни запоминающимися стихами пророчество англосаксонских пилигримов про то, что пока стоит Колизей, будет стоять Рим и так далее У одной строчки из четвертой песни паломничества Чарльд горольда оказалась необычная судьба. Помните в фильме «Римские каникулы» где Одри Хепберн играет молодую принцессу, у которой случился короткий и обреченный роман с американским журналистом. По-английски фильм называется Roman Holiday. Это цитата из Байрона, из той части паломничества, где поэт говорит о Колизее и об умирающем гладиаторе. Кровь его течет, последние мгновенья мелькают, близок час. Вот луч воображения сверкнул в его душе, пред ним шумит Дунай и родина цветёт. Свободной жизни край. Он видит круг семьи, Оставленный для брани, Отца, простершего, не имеющий длани, Зовущего к себе опору дряхлых дней, Детей играющих, возлюбленных детей. Все ждут его назад С добычей и славой. Напрасно. Жалкий раб. Он пал, как зверь лесной, Бесчувственной толпы Минутную забавой. Прости, развратный Рим. Прости. о край родной. К сожалению, в приведенном переводе, а это перевод Лермонтова, нужная нам строчка просто выпущена. Нет ее и в более строгом переводе Вильгельма Вениаминовича Левика. Вот она по-английски. «Butchered to make a Roman holiday», то есть примерно «зарезан на потеху римской черни». Думаете, совпадение? Но вот что пишет Марк твен в книге 1869 года простаки за границей, которая принесла ему славу. «Пока все идет прекрасно. Если у кого-нибудь есть право гордиться собой и быть довольным, так это у меня, ибо я описал колизей и гладиаторов, мучеников и львов и ни разу не процитировал «зарезан на потеху римской черни». Я единственный свободный белый, достигший совершеннолетия, которому это удалось с тех пор, как Байрон создал эту строку. «Зарезан на потеху римской черни». Звучит хорошо, когда встречаешь эти слова в печати первые 17-18 тысяч раз. Но потом они начинают предаться. Не правда ли, вы теперь будете смотреть фильм другими глазами? В романах викторианского времени авторы по обе стороны Атлантики изображали Колизей романтическим, но от этого опасным местом любовных свиданий и тайных прогулок при Луне. В Колизее люди теряют рассудок, подхватывают римскую лихорадку, малярею. или насмерть простужаются, посидев на глыбе мрамора. Одновременно с этим колизей все внимательнее изучали ученые. Несколько томов было посвящено такой неожиданной теме, как растение колизея. Внутри амфитеатра возник особый микроклимат, который способствовал бурному росту растений, не встречавшихся больше нигде в окрестностях. Англичанин Ричард Диккен, автор монументального труда «Флора колизея», 1855 год, Считал, что причиной тому могут быть семена, которые привезли с собой из экзотических стран на шерсти и в кишечнике дикие звери, выступавшие на арене. К концу XIX века, несмотря на шумные протесты любителей романтики, археологи настояли на том, чтобы очистить амфитеатр от растений, слишком велика была угроза для старинных камней. Сегодня в окружении ленивых уличных актеров в псевдогладиаторских костюмах с очередями у входа, нередко в лесах, Колизей утратил часть романтического обаяния, но как символу ему по-прежнему нет равных. Кто по нему прыгают герои глупого фильма «Телепорт», то сэр Пол Маккарт устраивает там благотворительный концерт, билет на который стоит 2000 долларов. А когда где-либо в мире приводится в исполнение смертный приговор, Колизей, арену смерти, с итальянской парадоксальностью подсвечивают в знак протеста.